Глава 12, Тимур. А вот и мама. Рядом появляется Тим и кидается обниматься с девушкой. Оля? Её имя всплывает у меня в голове. С тобой, Тим-Тим, будет отдельный разговор. Строго говорит она, смотря на мальчика. Ну так впустишь или будем тут разговаривать? Теперь я тоже чувствую себя маленьким мальчиком от такого голоса. Да, проходи. Отступаю в сторону и закрываю дверь. С утра пораньше гости? Появляется бабушка. Ой, застывает. А это моя мама Оля, улыбается засранец. Нет, но ну не мог сказать сразу. Я бы вспомнил, черт возьми. Оленька, у вас прекрасный мальчик. Тут же меняется в лице бабуля. Только у меня вопрос. Как так получилось, что Тимоша оказался у Тимура? И как я тут узнала, Тимура сыне ничего не знал. А вы так уверены, что Тим-Тим сын Тимура? Спрашивает Оля и переводит взгляд на меня. Кажется, мое сердце замерло, остановилось. Конечно, Оленька, сердцем, отвечает бабушка, а я протягиваю Ольге результат теста ДНК. Угу, тянет она. Додумался, усмехается. Баб, забери, пожалуйста, Тима. Нам с Олей надо поговорить. прошу я, и та тут же кивнув, подзывает к себе Тима и уводит его. Ты скрыла от меня сына. Как только бабушка с мальчишкой ушли, мы остались одни, я тут же заявил. Но Оля, сняв обувь, прошла мимо меня к кофемашине и, нажав на кнопку, обыденным голосом сказала. «Извини, воспользуюсь твоей кухней». Я опустилась на стул, потирая глаза. Только сейчас вижу, какой у нее усталый вид. «Так что?» Стою на своем. «Тебе как, по порядку или...» Берет чашку с кофе, делает пару глотков и морщится. Забавно так, как раньше. «Ты же не любишь кофе. Присаживаюсь напротив нее. Помнишь?» Мягкая улыбка касается ее губ, на которых я зависаю. «Было дело», — отвечаю размыто. «От того, чтобы не вырубиться после бессонной ночи, которую я провела в самолете и в ожидании рейса, меня спасает только он». Снова отпивает кофе. «Я же была в командировке по работе. Оставила Тима с мамой. А он пристал к ней с вопросами о папе. Вот мать и сдалась. Нашла тебя быстро и... Сам знаешь, что дальше было. Я думала умру, когда начала понимать, что что-то не так. В целом эти два партизана сходились в одних и тех же разговорах. А пару раз так, будто о разном говорят. Мать одно, Тим то не отвечает, то другое. А когда маму просила по видеосвязи показать, чем занят сын, в общем, понятно стало, что кто-то кого-то покрывает. А программка с местом нахождения Тима так и вовсе показала другой адрес. И я все сорвалась, качает головой. Извини, снова виноватая улыбка. Ты про него мне не планировала рассказать. Догадываюсь я, и мне становится неприятно от этой мысли. «Да», — отвечает Оля. «Честно», — усмехаюсь. Пожимает плечами и прячет взгляд в чашке кофе. «Почему?» — задаюсь вопросом. «Почти шесть лет назад ты не был готов взвалить на свои плечи ответственность за маленького человека, Тимур». Поднимает на меня свой взгляд цвета золотой карамели. «Ты так решила. Вредничаю. Понимаю это, но поделать с собой ничего не могу. Обидно». «Ты помнишь, как мы познакомились?» Вдруг смотрит на меня так проникновенно, что да, в моей голове тут же всплывают обрывки воспоминаний. Еще бы не помнить. Случайная встреча, а точнее столкновение на улице. На такое, что у нее из рук вылетели коробки, которые она так осторожно несла. Как выяснилось, в них были пирожные. Оля только начинала свой маленький бизнес. Открыла кондитерскую. Это выяснилось в процессе знакомства. В общем, у нас закрутилось очень быстро. «Помню». «Отвечаю». Все еще сились вырваться из воспоминаний и чувств, что накрыли меня с головой. Только сейчас почему-то подумалось, что с Олей у меня были настоящие отношения, чувства. Но я тогда... Ты был жутко энергичным, все время куда-то торопился, у тебя постоянно разрывался телефон, — улыбается она. А я словно попал в то беззаботное время, когда мы познакомились с Солей. Я уже уверенно стоял на ногах, мое дело набирало обороты, я не сидел на месте. Да, было время. Так почему ты мне не сказала? Все пытаюсь понять, и в то же время представляю себя и ее признание о беременности. И я не могу сейчас предположить, что мог бы ей сказать тогда. Мы с тобой провстречались три месяца, потом расстались. причем обоюдно, да? Оля встает, чтобы сполоснуть чашку. А я вспоминаю тот вечер. Конец лета. Оля сама стала инициатором встречи. Кафешка. Помню, сидел за столом, поглядывая на часы. Девушка опаздывала. Но вскоре, влетев в кафе, плюхнулась на стул напротив меня. Пока я ее ждал, почему-то задумался. Встречи у нас были не так редки. Три-четыре раза в неделю. Мы встречались чаще у меня, чем у нее. Мне так было удобнее. Да, я тогда больше думал все же о себе. Эгоист был. Да и сейчас, видимо, не изменился. Я, кстати, не думала о расставании, но ты предложила. Я предложила, потому что у тебя в то время поперли заказы, проекты. Ты горел делом. Я также увлеклась своим делом. А наши отношения больше походили на встречи близких друзей. Пожимает плечами. В горизонтальной плоскости? усмехнулся русая волнистая прядь выбилась из общей массы и оля ее тут же знакомым движением руки спрятала за ухо волнистые волосы вот в кого такой кудрявый тимоха ты что на меня обиделся из за того что я предложила разойтись ее аккуратные брови взлетают вверх именно сейчас помнится ты подхватил мою идею и поддержал тимур улыбнулась да нам было приятно проводить друг с другом время но чувств не было мы дружили теперь улыбнулся я Да, это было похоже на дружбу, но не знал, что друзья спят. Тимур, покачала она головой. А я посмотрел на нее, и в голове прозвучали ее слова. Нам надо расстаться. Ты занят, я занята. Мы тянем друг друга в разные стороны, пожала плечами. Расстроился ли я? Не знаю. Но я потом еще долго ее вспоминал. Нам было хорошо, это факт. Но это не повод скрывать от меня ребенка, подвел итог, тяжело вздохнув. Может и так, но. Мамочка! В гостиной появляется Тимоха. Подбегает Коли и обнимает ее. «Ну вы с бабушкой начудили!» Устало вздыхает и целует сына в кудрявую макушку. «Подслушивать, между прочим, нехорошо!» Тут же звучит укоризненно. «Да я знаю!» — хмурится Тим. «Ладно, об этом поговорим с тобой дома. Собирайся!» — командует Оля. «Домой?» — тут же поджимает губы Тим. «Я хочу еще погостить у папы!» «А папа-то хочет!» — тут же перевела взгляд на меня. «Тебе же некогда возиться с ребенком, верно?» «Мне?» «Да нет». Не знаю, что ответить. «Папа, можно же у тебя еще остаться? Ну, хотя бы до следующей недели!» С надеждой в глазах смотрит на меня мой сын. «С ума сойти, у меня есть сын!» «Да?» — сдаюсь. «Конечно, пусть остается. Лад, ты слышала? Я остаюсь!» Запрыгал мальчишка, захлопав в ладоши. «Ладно, только прошу тебя, звони мне и отвечай на звонки!» Даёт наказ сыну. «Погоди!» Только сейчас до меня доходит смысл ее слов. «Какой телефон?» «У тебя все таки был телефон, и ты молчал?» Хмуро смотрю на Тима. «Да», — беззаботно пожимает плечами. «Он в зайчике у меня сплятан», — улыбается. «Ладно, мне пора. Раз Тим остаётся...» «Тимур, дай мне свой номер, чтобы было, раз уж так все сложилось. А мне нужно домой. Выспаться для начала. Дел еще столько разгребать. Мы обмениваемся номерами и провожаем Олю. А куда пропала Стеша?» Вдруг подает голос бабуля. Точно, а Стеша где? встрепенулся Тимоха. Какая была трепетная встреча! Вышла из ванной Стеша все еще в своей пижаме. Ты подслушивала? удивился я. И все это время просидела там? Но ну не могла же я испортить такую идилию! повела плечами, поджала губы. Мне пора на работу. Какая работа! уставился на девушку, наблюдая, как она забегала по комнате, собираясь. А как же! Не смог договорить, ведь девушка совсем не должна сидеть с моим сыном. У меня есть ребенок. Подумать только. Уселся за стол, подпер голову руками, наблюдая за Стешей. Бабуля крутилась у плиты, готовя завтрак. Стешенька, завтракать, садись, зовет девушку. Спасибо, не голодна. Пробормотала она и вылетела из квартиры, тихо захлопнув дверь. Мы втроем застыли на месте. Ты ее не обижал? Нахмурился Тимоха. Нет, качаю головой. Мы просто все дружно забыли про нее. Самому от этой мысли стало неприятно. Что уж говорить про девушку. «Да уж, нехорошо вышло», — буркнул пацан. Стеша. Подслушивать нехорошо, знаю. Но у меня не получилось не слушать. Такая милая беседа между бывшими, но в то же время не бывшими, а родителями Тим-Тима. И мне что-то так грустно стало. Ну вот выйди я, и что? Что Оля подумала бы о Тимуре? Да и я никто же. Вот так почти час я и прокуковала в ванной. Хотя начинала опаздывать в кафе. Я все равно не смогла выйти, и, слава богу, народ засуетился, и гостья ушла. Засобиралась быстро. Меня почему-то их разговор тронул до глубины души. Не понимаю, чем, но стало грустно. Поэтому я постаралась как можно быстрее убежать от настороженных взглядов троицы. Ну и что, что забыли про меня? Ничего страшного ведь. Кто я? Никто. Абсолютно верно. поэтому я вытерла глаза и, закинув сумку на плечо, помчалась к машине, которая стояла на парковке. В кафе я приехала почти не опоздав. Первым делом мне дали форму. Рассказали кое-какие премудрости работы, и я села изучать меню. Хорошо, но небольшое. И повар мне быстро рассказал, что и как готовится, чтобы могла отвечать на вопросы посетителей. И уже через час после открытия одна из девочек подходит ко мне. «Давай, надо начинать. Пока не попробуешь, не научишься». улыбается, подбадривая меня. Так и понеслось время. Я улыбалась клиентам, отвечала на вопросы, сервировала столы, и у меня все прекрасно получалось. До одного момента. «Стеша, твой столик», показывает Ксюша, моя напарница. «Клиенты». С утра мне девушка показала принцип работы и то, как делят заказы. Нас двое, а зал небольшой, поэтому мы берем клиентов по очереди. И сейчас как раз моя. Войдя в зал, тороплюсь к столику и за пару шагов до него готова затормозить и развернуться, чтобы убежать. «Девушка, и долго вас ждать?» На меня смотрит та самая Наташа, бывшая невеста Тимура, и, кажется, не узнает. «Какие люди!» Узнала все таки и мерзко улыбается. «Как тесна Москва!» «Стеша?» — смотрит на мой бейдж. «Отлично, девочки, заказываем!» Даёт команду таким же намалёванным девицам, и те наперебой стали делать заказ. Чувствую себя отвратительно под ее насмешливым взглядом полным превосходства. Но ничего, стараюсь держать спину ровно и делаю вид, что ее не знаю. Так должно быть легче. Повторяю заказ, и стоит только отойти, как за спиной раздается звонкий смех трех девиц. Стеша, тебе должно быть все равно, о чем они говорят и над чем смеются, все равно. По мере готовности блюд я приношу их девушкам: салаты, горячие. Девушка! Стоит только отойти вновь от столика, как Наташа меня окрикивает. Возвращаюсь. Ты чего мне тут принесла? Волосы, видишь? Ее лицо краснеет от злости. Свои пакли накидала? Специально? Я стою и не знаю, что мне делать. Лучший вариант — это провалиться сквозь землю. Это не мои волосы. Говорю в свою защиту. Сейчас попрошу заменить вам блюдо. Тянусь к тарелке, но получаю по рукам, как нашкодивший ребенок. Администратора зови. Я тебе не позволю тут работать. Рычит на меня девица. Я закипаю от злости, но спорить не собираюсь и иду к администратору. Остаётся надеяться, что Жанна Владимировна меня выслушает первой. «Что случилось?» — ловит меня за локоть Ксюша. «Волосы нашли в тарелке, вызывают администратора», — сообщаю девушке. «Волосы? Так можно просто же заменить блюдо, ты предлагала?» — смотрит на меня испытующе. «Конечно, это первое, что я усвоила», — усмехаюсь. «Ладно, зови Жанну», — хмурит брови Ксюша. Я киваю и направляюсь по коридору к кабинету администратора. осторожно постучав и дождавшись разрешения, вхожу. «Жанна Владимировна, посетительница просит администратора. Прячу руки за спину. Что случилось?» — отрывает взгляд от телефона. «Волосы в тарелке». «Замена блюда?» Одна бровь выгибается дугой. «Предлагала, но нет. Девушка отказывается и просит вас», — отвечаю. «Хорошо». Откладывает телефон и выходит из-за стола. Мы вместе выходим в зал и подходим к столику с тремя девицами. «Здравствуйте, я администратор. Мне официант рассказала о проблеме. Прошу прощения за инцидент, блюдо будет заменено. Она смотрит на меня, и я быстренько беру тарелку со стола. В качестве извинения наше заведение угощает вас любым десертом, что вы выберете из меню», — любезным тоном говорит Жанна. «Мы с радостью примем ваши извинения», — заявляет Наташа. «Но еще я хотела бы сказать, что недовольна работой вашего», — стрельнула в меня прищуренным взглядом официанта. Девушка не торопилась принимать заказ, нагрубила нам, а при обращении внимания на волосы в тарелке заявила, что они мои. С каждым словом этой кикиморы я чувствовала, как становлюсь все краснее и краснее. Нет, не от стыда, а от злости. Это надо же столько всего выдумать. И даже не запнулась. «Вы, наверное, что-то не так поняли», — говорит Жанна. «Я все прекрасно поняла, и мои подруги тоже. Не хотелось бы, чтобы мое мнение о вашем заведении испортилось из-за невоспитанности вот этой девушки». Морщит нос это гадина. «Я вас услышала», — строго произносит Жанна. «Не волнуйтесь, официант будет наказан. Еще раз прошу прощения за недоразумение. Приятного вам вечера». И, развернувшись, пропустила меня вперед, а сама зашагала сзади. А я ощущаю, как горит мой затылок от ее сверлящего взгляда. Неужели поверила? Сердце в груди стучит, как бешеное от волнения и обидного чувства несправедливости. Вот же гадина эта Наташа. И как только Тимур с ней связался... Она ведь ни на грамм не похожа на Олю. не внешне. Последнюю я даже не видела. А вот по поведению ни капельки. Заказывай на кухне это блюдо. кивает на тарелку, которую держу. И жду тебя в своем кабинете. Строго проговорила и зашагала по коридору. Значит, разговор будет. Ладно. Так и поступаю, как велено. Повара прошу повторить заказ, объясняю причину, а сама отправляюсь следом за Жанной. Оказавшись в кабинете у администратора, я рассказала по ее просьбе все то, что произошло. Жанна долго сверлит меня взглядом и, наконец, спрашивает. «Ты ее знаешь?» «Молчу». «Отвечай, потому что от этого зависит, останешься ты тут работать или нет», звучит строго. «Знаю». «И?» «У этой дамочки явно есть цель тебя лишить работы. У нее есть на то причины?» Снова этот цепкий взгляд. «И сядь уже!» Показывает рукой на кресло. «А то чувствую себя я ужасно, словно наказываю за какое-то злодеяние», морщит нос. «Да, думаю, вы правы». Она хочет оставить меня без работы. И причина есть. Присаживаюсь на край кресла. Стеша, не молчи, защищай себя. Никто не будет вытягивать из тебя информацию, которая сыграла бы тебе же на руку, понимаешь? В столице выживает сильнейший, и не факт, что это хороший человек. Пообщавшись с тобой вчера и сегодня утром, у меня сложилось впечатление о тебе. Не позволяй этим клушам его испортить. Хорошо, я вам скажу. У нее разногласия с парнем, в квартире которого я живу. Не спрашивайте, как и почему, в это сложно поверить. Но это похоже на ревность. Необоснованную ревность, тут же повторяюсь. Не в моих правилах уводить занятых мужчин. Вот и славно. Наконец улыбнулась. Десерт этим дамочкам еще нужно заказать. Передай этот столик Ксюше. И пока сильно не отсвечивай в зале. Надеюсь, они не скоро еще раз к нам зайдут. Передай мои слова Ксю. Можешь идти. От сказанных Жанной слов мне стало легче, словно груз с плеч свалился. Спасибо. Благодарю и тороплюсь покинуть кабинет. Передав все Ксюше, поглядывала настороженно на громко смеющихся девушек за столиком, и когда они, наконец, покинули кафе, вздохнула свободнее. «Надеюсь, мы больше не увидимся. По крайней мере, я постараюсь избегать Наташу, так как не знаю, чем закончился их разговор с Тимуром».